Эпилог. Три месяца спустя. «Я настолько сильно люблю и любима, что иногда мне становится страшно до мурашек. Ведь больше нет отдельно меня или Александра. Мы просто одна живая душа. Неразделимая. Я всегда это знала, и иногда шутливо подкалываю мужа, что он не сразу меня узнал. Оказывается, я ревнива. Женщины так смотрят на моего мужа, что сердце замирает». Так и хочется сказать, что в открытый рот может муха залететь. Закрой, идиотка. Ведь я беременна. Мой живот растет с каждым днем. Я полнею, а от талии и следа не осталось. И когда вижу на лице Александра восхищение моей изменившейся фигурой, подозреваю неладное. Как он может любить толстуху? Но он любит. Я вижу, чувствую, знаю. Он выражает свою любовь каждым жестом, каждым словом, каждым взглядом. С таким животом, как у меня сейчас, Тициана родила, а я только на шестом месяце. Где справедливость? Мои тревожные мысли прерывает робкий стук в дверь, и после разрешения в проем просовывается голова Генриха. Госпожа, Маркиз попросил проводить вас на встречу с ним. Сейчас вечер. Я ждала мужа к ужину, он уехал по делам и обещал скоро вернуться. А сейчас его слуга сообщает мне, что он меня ждет где-то в другом месте. Как таинственно и подозрительно. Особенно после моего похищения. Но у нас верные слуги. И если я куда-нибудь отправлялась без него, меня сопровождала куча охранников. Самая настоящая глупость, по-моему. И куда? Задаю вопрос, беря в руки плащ. Сказал, что это сюрприз. Все понятно. Мой любимый захотел устроить романтический вечер вне дома. Без лишних слов спускаюсь вниз, где меня уже ждет гондола вся украшенная цветами и лентами. После трех протянутых пар рук я сама неуклюже располагаюсь на мягком сиденье и тяжело вздыхаю. Неужели у меня еще три месяца будет расти живот? Осенняя Венеция прекрасна. Любуюсь багровым закатом, прекрасными дворцами и величественными соборами. Эту часть города я знала плохо, а церквушку, рядом с которой мы причалили, вообще видела первый раз. Скорее, часовня, судя по маленькому размеру. А на ее крыльце стоял мой муж и улыбался мне счастливой улыбкой. Подхожу ближе, понимая, что он гипнотизирует меня своими аквамариновыми глазами. «Милый, зачем мы здесь?» Шепчу, а сама плачу. «Хочу повторить свои клятвы снова, Франческа. На этот раз они будут искренними». Он подходит вплотную, берет мое лицо в ладони, нежно целуя. Арочные двери-часовни гостеприимно распахнуты, но внутри только мы. Даже священника нет. Снова все украшено белыми цветами. Непередаваемые ароматы заглушают все другие запахи. Сердце колотится, как сумасшедшее, когда я слышу слова, произнесенные громким, уверенным голосом. «Я тебя люблю больше жизни, и клянусь, что каждую последующую прожитую минуту я буду доказывать свою любовь и свою верность». Мне жаль, что у нас лишь одна жизнь, но поверь мне, если есть хоть малейший шанс, что что-либо существует потом, то я тебя отыщу, и мы вечно будем вместе. Обещай мне это снова. Я плачу от этих слов. Мне нужно знать, что мы никогда не расстанемся. И раз мой любимый так говорит, значит это правда. Я тебя отыщу, где бы ты ни была. Он серьезен, как никогда. Надеюсь только, что буду менее красив потому что это моё проклятие». «А вдруг я тебя не узнаю, если ты изменишься?» «Я тебя узнаю. Клянусь, Франческо. Он смеется над моими словами, хотя ничего смешного в них нет. Нежно гладит большими пальцами мои скулы. «Тогда как я тебя узнаю?» «Нет, ну надо же так плакать, просто море слез. А ведь я должна быть счастлива. А если моё сердце ошибётся?» Мое не ошибётся». Я тебе обещаю, что отыщу тебя, где бы ты ни была, и заберу себе. Мы всегда будем вместе. Мы одно целое во веки веков. И сейчас я боюсь больше всего на свете, что он меня не найдет, не отыщет, спустя века и бесчисленное количество прошедших лет. Мы действительно можем быть не такими, как сейчас, с другим цветом глаз и волос. Теперь я верю его обещаниям. Знаю, что он исполнит любую клятву, которую дал мне. Не только эта жизнь впереди. Во веки веков наши души неразделимы.